Большие прямоугольные листы, казалось, взирали на Адама Сукора, и он вспомнил, что так и не написал Деборе. Не то чтобы он ленился или был так уж сильно занят расследованием. Далбиш прекрасно понимал, в чём тут дело. Он просто трусил. Боялся ещё больше связать себя, пока не принял окончательного решения. А оно, казалось, сегодня столь же далёким, как в день приезда в Монксмир. Тогда, когда Адам прощался с Деборой, он не сомневался. Она понимает значение этой поездки для них обоих. Знает, что он сбегает из Лондона не просто отдохнуть после тревогней предыдущего расследования. Иначе Дибора не отпустила бы его в Монксмир одного. Не так уж занята она была своей работой. Но Адам не позволил её с собой, и она ничего не сказала. Только на прощание произнесла: "Будешь в Блайборо, вспомни меня". Она училась там в школе, хорошо знала и любила Сусфолк. Долг лишь поминании. И не только в Глайборо. Ему вдруг очень захотелось её увидеть. Так сильно захотелось, что все опасения и соображения отошли на задний план. Увидеть её лицо, услышать её голос, а всё остальное страхи, недоверие к себе, несущественное и нереальное, как жуть ночного кошмара в лучах утреннего солнца. Хорошо было бы поговорить с Геборой по телефону, но аппарат находился внизу, в гостиной. Герблиш включил настольную лампу, сел и отвернул к овощёка второушки. Слова так как это иногда с ним случалось, пришли без всякого усилия, сами. Адам записал их, почти не думая, даже не спрашивая себя, насколько он сейчас искренен. "Будешь в любой город, не меня". Ты сказала, как если бы было на мире средство надёжнее силы, что к тебе привязало меня. Околдован мой разумом тобой, снова жаждет он вместе священным Тамний крик, бессловенный, ищет о новой встрече с тобой. И в байбаре, и где угодно, не быть в душе моей свободной. Это метафизическое сочинение, как большинство малозначительных стихов, написано с задней мысли. И ты знаешь, какой именно. Не стану утверждать, будто хотел бы, чтобы ты была здесь со мной, но я определённо хотел быть там, с тобой. Тут витает дух смерти и дух мерзости. Не знаю, какой из них хуже. Если только позволит господь и сысульфская полиция, вечером в пятницу буду в Лондоне. Бул брать, бы если в это время ты оказалась бы в Куинхайте. Очевидно, письмо заняло больше времени, чем казалось Даглришу. Тётя постучала в дверь и сказала: "Адам, гости уходят. Ты не хочешь с ними попрощаться?" Даглриш спустился вниз вместе с ней. Гости в самом деле были уже у дверей. Адам с удивлением заметил, что на часах 20 минут 12-го. На его возвращение никто не обратил внимания, как прежде никто не заметил его исчезновение. Огонь в камине погас, оставив кучку белого пепла. Брайс как раз помогал Селии Контракт надеть пальто. Ах, как красиво было с нашей стороны засиживаться допоздна, сказала Та. А ведь мне так рано вставать. Вечером позвонила Сильвия из сэтам-хауса. Я просила отвезти её с утра в гостиницу Крэклисту. Она хочет сообщить ему нечто очень важное. Уэтэм, уже стоявший на пороге, обернулся. Что она имеет в виду? Откуда мне знать, дорогой Оливер? Пожала плечами мисс Калтроу. Она намекнула, что ей известны какие-то обстоятельства, связанные с Дигби. Скорее всего, бедняжка Сильвия просто выдумывает. Вы ведь её знаете. Ну разве я могла ей отказать? И она даже не пояснила, в чём дело, настаивал он этим. Нет, а мне не хотелось доставлять ей удовольствия расспросами. Впрочем, сильно торопиться утром я, пожалуй, не буду. Если буря не стихнет, вряд ли мне удастся ночью выспаться. В этом явно хотел ещё о чём-то спросить с Элио, но она уже вышла. Тогда он рассеянно попрощался с хозяйкой и последовал за остальными. Вскоре до слуха Долглиша донёсся приглушённый стук Закропанные моих двериц и шум автомобильных моторов. Доггл ещё разбудил вой ветра. Часы в часы гостиной как раз отзвонили трижды, и первой мыслью было, как странно, что такой нежный и ненавязчивый звук способен прорваться сквозь какофонию ненастья. Адам лежал и слушал. Сон понемногу уходил, ему на смену пришло сначала неопределённо приятное ощущение, потом лёгкое возбуждение. Доггл любил эти Бангкирские штормы. Удовольствие было знакомым, понятным, привкус опасности, иллюзия парения над хаосом и бездной, контраст между уютом постели и ничтоством ночи.